Наемники. Царство небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой и, договорившись с работниками по Динарию на день, послал их виноградник свой.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 Однажды смотрел я в окна дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходящего площадь, близ угла ее, и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина — в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливые и необузданы. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она свои ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему, «Мирная жертва у меня! Сегодня я свершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя». Коврами ее брала постель мою, разноцветными тканями египетскими. спальню мою он душила смирную, алоем и корицу. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уз своих овладела им. Тотчас же он шел за нею, как вол идет на убой, И как пес на цепь, и олень на выстрел, Да коли стрела не пронзит печень его, Как птичка кидается в силки И не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня И внимайте словам уст моих. Да не уклонится сердце твое на пути ее, Не блуждай по стезям ее, Потому что многих повергла она ранеными и много сильных убиты ею. до ее пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Книга-притч, глава 7, стихи 6 по 24 Нищий Лазарь Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и сон И каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в трупях и желал напитаться крошками, падающими с стола богача, и псы, приходя, лизали струпьи его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его.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 Пропадал и нашелся. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Охозия Самарийский царь Охозия упал через решетку с горницы своей, что в Самарии и занемок, и послал послов и сказал им, «Пойдите спросить у Вейльзивула, божества Коронского, выздоровею ли я от всей болезни?» И пошли они спрашивать. Тогда ангел Господень сказал Ильи Фесвитянину, «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самаринского и скажи им, «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вейльзивула, божество Коронское?»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 и попалил его и пятидесяток его, и еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои предлиею, и умолял его, и говорил ему, — Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, и их пятидесяти предачами твоими. Вот сошел огонь с неба,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 как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его с постели, на которой ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И умер он по слову Господню, который изрек Илья. Четвертая книга царств, глава первая, стихи со второго по семнадцатый. Переход через Красное море Сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цифоном. Напротив, его поставьте стану море. И скажет фараон народу своему, о сынах Израилевых Они заблудились в земле сей, заперла их пустыня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 Сыны же Израилевы шли под рукою высокую, и погнали за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пи-Гахи-Рофе, пред Валцифоном. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними» и весьма устрашились, и возопили сына Израилева к Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» «Не это ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказав, «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне».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 Соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Добрые семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг посеявших есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангела.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 Глава 13, стихи с 24 по 30 и с 37 по 43. Проданное первородство Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены ревекку, дочь Вафуила Арамейнина из Месопотамии, сестру Лавана Арамейнина. И молился Исаак Господу о ревекке жене своей потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла выпросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей». Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держа с рукою свою и запятую Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились от ревики. Дети выросли. И стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков в кушанье. А Исав пришел с поля усталый и сказал Исаву Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание едом. Но Иаков сказал Исаву, Продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: Вот я умираю, что мне в этом первородстве. Яков сказал ему, Поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Якову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел и пренебрег и сав первородство Книга бытия, глава 25, стихи с 20 по 34. Сеятель. Вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иной упало при дороге. И налетели птицы и поклевали то, Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корней, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно в оста крат, а другое в 60, иное же в 30.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 а иной в 30. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 3 по 8 и с 18 по 23.